У него отнялась рука. Он тянул ногу. Разум его померк. Осталось лишь сознание своего несчастья и зависимости от дочери. И тогда всплыло на поверхность и обнаружилось все дурное, что прежде таилось в глубине его души. Эгоизм старика перешел всякие границы. Страдания и слабость превратили его в злобного безумца. Все дни и все ночи мадемуазель посвящала больному, которого, казалось, приводили в негодование ее заботы, унижала ее любовь, говорившая о душевном благородстве и всепрощении, мучила вечное присутствие его кровати этой неутомимой и предупредительной женщины, олицетворявшей долг. Какую она вела жизнь! Нужно было рассеивать неизлечимую хандру этого жалкого человека». непрерывно развлекать его, прогуливаться с ним, весь день внушать ему бодрость. Когда он сидел дома, нужно было играть с ним в карты, следя за тем, чтобы он не слишком проигрывал и не слишком выигрывал. Нужно было воевать с его капризами, с его обжорством, отнимать у него еду и в качестве благодарности выслушивать попреки, жалобы, оскорбления, терпеть слезы, приступы отчаяния и ярости, свойственные вспыльчивым детям и бессильным старикам. И длилось это десять лет. Десять лет, в течение которых мадемуазель де Варандейль не был иной утехи и развлечения, кроме встреч со своей родственницей и подругой, только что вышедшей замуж, на которую она изливала всю свою нежность, всю горячую материнскую привязанность. Симпрония называла ее «курочкой», Единственной радостью старой девы были недолгие и нечастые раз в две недели посещение счастливой читы. Она целовала миловидного ребенка, уже засыпавшего в колыбели, торопливо обедала, посылала за каретой во время десерта и поспешно убегала, словно школьница, опаздывающая на урок. Но в последние годы жизни господина де Варанделя, Симпронии пришлось отказаться и от этих обедов. Старик запретил ей надолго отлучаться из дому и заставлял почти все время сидеть возле своей постели, беспрестанно повторяя, что понимает, как скучно ухаживать за немощным, но что скоро он ее освободит. Он умер в 1818 году. и, прощаясь перед смертью с дочерью в течение сорока лет, преданно служившей ему, не нашел ничего лучшего, чем сказать ей «Я знаю, ты никогда меня не любила». За два года до смерти господина Деваранделя из Америки вернулся брат Симпрони. Он привез с собой цветную жену, которая спасла его, ухаживая за ним, когда он болел желтой лихорадкой, и двух уже больших девочек, прижитых им с этой женщиной еще доженить бы на ней. Хотя мадемуазель де Варандель придерживала старорежимных взглядов на негров и ставила немногим выше обезьяны свою цветную невестку, невежественную, говорившую на ломаном французском языке, бессмысленно смеявшуюся и пачкавшую своей жирной кожей белье, все же ей удалось победить ужас и отвращение отца, и вырвать у него позволение на встречу с женой брата. Ей даже удалось склонить старика в последние дни его жизни к знакомству со снохой. Когда отец умер, мадемуазель де Варандель подумала о том, что на свете не осталось никого, кто был бы ей ближе этой семьи. Господин де Варандель, которому после возвращения Бурбонов граф Дартуа выплатил жалование за все годы революции, оставил своим детям ренту в 10 тысяч ливров. До получения наследства брат мадемуазель Доварандель перебивался на пенсию в 1500 франков, назначенную ему Морским министерством Соединенных Штатов Америки. Симпрония сочла, что ренты в 5-6 тысяч ливров недостаточно для благополучной жизни семьи, в которой подрастают двое детей, и тут же решила отдать брату свою часть наследства. Это предложение она сделала необычайно просто и чистосердечно. Брат согласился, и она поселилась вместе со своей семьей в удобные квартирки на улице Клеши, тогда еще не полностью застроенной. Квартира находилась на пятом этаже одного из первых домов этой улицы, куда ветер, весело гуляя в белых остовах неоконченных зданий, доносил дыхание полей. Мадемуазель де Варандель продолжала вести там самый скромный образ жизни — носила дешевые платья, во всем себе отказывала, довольствовалась худшей комнатой и тратила на себя не больше восемьсот двух тысяч франков. Но постепенно в мулатке начала закипать глухая ревность. Ее злила дружба брата и сестры, отнимавшая, как ей казалось, у нее мужа. Она страдала от общности их языка, мыслей, воспоминаний, страдала от бесконечных разговоров, которых не могла принять участие, от слов, которые слышала и не понимала. Сознание того, что ей не подняться до их уровня, разжигало в ее сердце такой яростный гнев, какой бушует только в тропиках. Избрав орудием мести своих дочерей, она настраивала их, восстанавливала, вооружала против заловки, подстрекала насмехаться над ней, дразнить ее, радовала злобным показом детей, у которых наблюдательность всегда идет об руку с жестокостью. Почувствовав полную безнаказанность, дети начали издеваться над смешными повадками тетки, над ее внешностью, над ее носом, над уборством платьев, тем самым убожеством, благодаря которому они были так нарядно одеты. При поддержке и попустительстве матери девчонки очень быстро обнаглели. Вспыльчивость мадемуазель де Варандель равнялась доброте, Ее рука, в той же мере, как и сердце, подчинялась первому порыву. Притом она вполне разделяла взгляды своих современников на воспитание. Три дерзкие выходки она снесла молча, а на четвертую ответила тем, что схватила насмешницу, задрала ей юбку и, несмотря на ее двенадцать лет, отшлепала так, как той никогда и не снилось. Мулатка подняла крик. Заявила, что заловка всегда ненавидела ее девочек, готова была их убить. Брату Симпронии, вмешавшемуся в эту сцену, кое-как удалось помирить обеих женщин. Но ссоры продолжались, и девчонки, пылая гневом на ту, из-за которой проливала слезы их мать, начали мучить тетку с изобретательностью балованных детей и свирепостью маленьких дикарок. После нескольких попыток примирению стало ясно, что им нужно расстаться, Мадемуазель де Варандель решила уехать от брата. Она видела, как он страдает, как разрывается между самыми дорогими ему существами. Она его отдала жене и детям. Эта разлука причинила ей мучительную боль. Она, такая сдержанная, так владевшая своими чувствами и так горделиво переносившая страдания, чуть не поддала слабость в ту минуту, когда покидала квартиру, где надеялся обрести хоть немного счастья, живя рядом со счастьем близких ей людей. Ее глаза в последний раз наполнились слезами.